Глава шестнадцатая. Что произошло? Задаченно спросил Джейкоб. Вы его разозлили. И он вас убил. Сухо пояснил Брайан. Это не перебор? джейк простроился Только вошел в роль сердитого гнома. Да нет, это же драконов. На большинстве серверов игроки могут атаковать друг друга в любой момент. Быстро он нас уделал, пробормотал сквозь зубы, митчел. Научи нас драться. Бессмысленно. «Этот парень сорок седьмого уровня, а ваши персонажи первого. У вас нет шансов». Танесса неожиданно всхрапнула. На подвороке у нее блеснула капелька слюны. Потому как нежно Брайан посмотрел на девушку, Джейкоб догадался, что тот по уши влюблен. «И что ты предлагаешь?» — спросил Митчелл. «Предлагаю посмотреть, как это делают настоящие игроки». Брайан ухмыльнулся. «Нет, отпустая трата времени», — сердито заявил Джейкоб. Кто так расследует убийство? Немыслимо допрашивать свидетелей в образе гнома с топором. Невозможно искать улики в виртуальном мире, полном драконов, троллей и женщин в железных бикини. Джейкоб первым признавал, что с компьютерами не дружит. Поначалу еще как-то справлялся. Однако в последнее время технологии развивались слишком стремительно, и даже текстовый редактор год от года изменялся. Джейкоб был убежден, что свои слабости надо сознавать – а в компьютерах он был явно не силен. Другое дело — телефон. Получив повышение до детектива в 90-х, боже, как летит время, Джейкоб быстро понял, что упорство и, как выразилась бы еврейка Ханна Хуцпа, дерзость позволяют добиваться удивительных результатов с помощью простых телефонных звонков. И сейчас пришло время пустить отработанные годами навыки в ход. Джейкоб довольно быстро добрался до менеджера низшего звена в компании «Торнадо», издававшей «Мир драконов» и потребовал номер телефона одного из игроков. Менеджер нелюбезно заявил, что без ордера Джейкоб может об этом и не мечтать. Джейкоб допускал, что можно раздобыть и ордер, но потребовалось бы время, а времени не было. Поэтому он объяснил менеджеру, что расследует убийство, что ордер на обыск предоставит полиции широчайшие полномочия, включая... Джейкоб подчеркнул, конфискацию, что придется проверить множество серверов и изъять множество компьютеров. Потом он рассказал менеджеру о том, какой долгий процесс получения вещей, конфискованных полицией, и как много полей в форме 67А, которую требуется заполнить в трех экземплярах, чтобы забрать свое добро из комнаты хранения вещественных доказательств. Джейкоб дал понять, как загружены полицейские и сколько времени потребуется на обследование каждого сервера. Выслушав все это, менеджер стал гораздо любезнее и попросил его немного подождать на линии. Вскоре трубку взял вышестоящий руководитель, который нелюбезно велел Джейкобу получать ордер. История повторилась. Расследование убийства, комната для хранения вещественных доказательств, три экземпляра формы 67А, загруженность полицейских, Джейкоба вновь попросили немного подождать. На этот раз трубку взяла женщина, куда более вежливая, чем двое предыдущих собеседников, и расположенная помочь. Она спросила, что именно нужно Джейкобу. Он объяснил, что расследует убийство, и рассказал о неприятном игроке по имени Лорд Вадерон, Женщина уточнила, не потребуется ли что-нибудь еще. Джейкоб ответил, что могут понадобиться контактные данные еще нескольких игроков, не больше пяти-шести человек, и напомнил, что дело касается убийства одного из пользователей мира драконов. Женщина заметила, что это ужасное происшествие, и она очень опечалена. Джейкоб согласился, что это действительно очень печальная история. Поэтому Торнадо наверняка захочет помочь полиции в розысках убийцы. Женщина поинтересовалась, не хочет ли Джейкоб получить также адрес лорда Вадерона. Он с готовностью согласился. Его вновь попросили немного подождать. Брайан наблюдал за этими переговорами с благоговейным изумлением. Джейкоб ухмыльнулся. Наконец, музыка в трубке умолкла, как раз когда начала нравиться Джейкобу, и женщина спросила, нужен ли ему также экземпляр жалобы, поданной Уиллоу Ханниган на лорда Вадерона. Ведь именно из-за этого Джейкоб позвонил. Конечно, именно из-за этого он будет рад получить экземпляр жалобы. Все данные прибыли по электронной почте через две минуты. Пользователя, игравшего за лорда Вадерона, звали Тим Раффилд. Проживал он в Хеверхилле в полутора часах езды от дома Дона Элайсы. Прочитав жалобу, Джейкоб схватил пистолет и повлок Митчелла к машине. Уиллоу Ханниган жаловалась на оскорбление. Три угрозы изнасилования, одну угрозу нанесения увечий, пять угроз убийства и одну угрозу удушения. Джером Питт выглядел встревоженным ровно настолько, насколько полагается человеку, оставленному в одиночестве в допросной. Рано утром Ханн и Бернард без предупреждения явились к нему домой и попросили проследовать за ними в участок, чтобы ответить на несколько вопросов. Испуганный и растерянный, Джером без разговоров сел в машину. В допросной они оставили его одного. Некоторым блюдом надо немного потомиться под крышкой. Будет вкуснее. Через десять минут детективы с серьезными лицами вошли в помещение. У них была отработанная схема. Вопросы обычно задавала Ханна, а Бернард сидел с грозным видом и в нужный момент вбрасывал обвинения, никак не связанные с предыдущим разговором. Как правило, это давало хорошие результаты. — Мистер Питт, мы хотим задать вам еще несколько вопросов, — начала Ханна. — Пожалуйста, зовите меня Джеромом. — Мистер Питт, знаете ли вы Энни Бардеру? — Энни? — растерянно переспросил Джером. — Она... Мы какое-то время встречались. Когда закончились ваши отношения? Э, всего несколько дней назад. Известен ли вам ее ник в Твиттере? Сходу не вспомню, но могу посмотреть. Это Энни, подчеркивание, B-A-R-D-R? Мож, может быть, я... не Знаете ли вы, кому принадлежит учетная запись Твиттера? «You 12 Джером побледнел. — Нет, понятия не имею. Известно ли вам, что с этой учетной записи два дня назад было отправлено несколько сообщений для Энни? Лицо Джерома дергалось, в глазах читалась паника. Он развернулся к Бернарду, который мрачно смотрел на него пугающими темными глазами. Потом к Анне. — Нет, откуда мне в сообщениях ее называли «жирный», высмеивали запах изо рта и спрашивали о прыщах. — Ничего не напоминает, мистер Пит? — Нет. И при здесь убийство Фрэнка? — Вы покупали наркотики у Чада Граймза! — внезапно взревел Бернард, стукнув кулаком по столу. — Что? Кто такой Чад Граймс? — Наркоторговец из паба. Вы покупали у него наркотики? — Я даже не представляю, нам известно, что вы с Фрэнком купили экстази у Чада. Вы заплатили за наркотики. Чад Граймс в меня вчера стрелял. Он стрелял из пистолета, купленного на ваши деньги, мистер пит От криков Бернарда тряслись стены. — Нет, наркотики купил Фрэнк. Я не принимаю экстази. Клянусь дрожащим голосом воскликнул Джером. — Отлично, блюдо готово, пора подавать. — Но это вызовели данную учетную запись в Твиттере, — резко произнесла Ханна. — И вы отправляли оскорбительные сообщения. — Да, да, я, — признался Джером со слезами на глазах. Фрэнк посоветовал, сказал, что станет легче. Энни разбила мне сердце, я был в полном отчаянии, не знал, что делать. А Фрэнк сказал, что уже так делал, и что это прекрасный способ посчитаться. Ну, я ей, прямо в пабе завел новый аккаунт в Твиттере и написал эти... Сообщение. Тут Джером разрыдался. И как? Полегчало? Холодно поинтересовалась Ханна. Нет, я почувствовал себя свиньей. Я не очень переживаю это своем весе, а я написал такую гадость. Поэтому на следующий день я позвонил ей и извинился. Она, конечно, повесила трубку. «Что сказал Фрэнк, когда вы отправили эти сообщения?» сказал, «Сказал, что для первого раза неплохо, спросил, есть ли у меня фото или видео с обнаженной Энни, чтобы загрузить напор на порно-сайт». Ханна фыркнула от отвращения. «Он пошутил. Он никогда не предложил бы ничего подобного всерьез. Просто хотел меня подбодрить». «О чем вы говорили, вернувшись в квартиру?» — спросила Ханна, медленно выговаривая слова. «Не помню». «Может, об Энне? Мы выпили текилы, поговорили о женщинах, с которыми хотели бы заняться сексом. Ну, там, о всяких знаменитостях. И я ушел». Фрэнк не говорил, что собирается рассказать Энне, кто отправил эти сообщения. «Нет, конечно, зачем ему это? А может, вы переживали, что он так поступит?» Мне такое и в голову не приходило. И вдруг поняли, что если Фрэнк умрет, эни ничего не узнает. «Что?» «Вы с ума сошли?» «Это вы зарезали Фрэнка, мистер пит «Нет!» Нанесли ему несколько ножевых ранений, а потом избавились от ножа. «Нет! Там кто-то бежал по лестнице!» Чтобы Энни никогда не узнала, кто отправил эти сообщения. «Я позвонил Энни на следующий же день. Сами спросите!» — выкрикнул Джером, трясясь как осиновый лист. Ханна и Бернард переглянулись. «Хотите воды, мистер пит спросил Бернард. Джером уронил голову на стол и заплакал. Ханна и Бернард встали. «Мы скоро вернемся, Джером», — предупредила Ханна, и они вышли. «Что скажешь?» — спросил Бернард. «Может, он отличный актер, однако сомнительно». Ханна пожала плечами. «Можем позвонить Энни Бардерри и спросить. Он не стал бы рассказывать ей об этих сообщениях, если б убил Фрэнка. И столько не догадался, что мы можем его вычислить». «Тогда он мог сделать это, чтобы замести следы. Впрочем, маловероятно. Я позвоню Энни. А я питал. Спрошу, не встречала ли она у себя в квартире незнакомый нож. Если что, отправлю туда патрульного». «Дело пошло быстро» не подтвердила, что Джером действительно позвонил ей и признался в отправке сообщений. Петал не видела незнакомый нож, но обещала поискать и была готова принять полицейского. Однако ее смущало, что тот может найти в ее квартире не совсем законные вещества. Услышав, что полицейский будет осматривать только кухню и не станет заглядывать в гостиную, питал с облегчением рассмеялась и дала разрешение. Детективы вернулись в допросную. Джорам уже успокоился и только изредка всхлипывал. Глаза у него были красные. «Вы ничего больше не хотите нам рассказать, мистер Пит?» спросила Ханна. «Я не убивал Фрэнка», — пробормотал Джорам. «Он был моим другом». «Я верю вам, Джорам. Что-нибудь еще?» «Да, сейчас вспомнил. Фрэнк говорил, что в последние пару дней за ним как будто кто-то следит». «Он действительно такое сказал?» «Да». «Или вы это сейчас выдумали?» чтобы отделаться от обвинений. «Нет, он, он, правда, так сказал». «Почему вы об этом не упоминали раньше?» «Я забыл. Он сказал это между делом, когда я говорил об Энне. Я думал, он пытается сменить тему. И вы не стали его расспрашивать?» «Нет. Как вы думаете, это был убийца?» «Мы выясним». «Спасибо, мистер Пит», произнес Бернахт. «Я могу идти «Да. Вы могли уйти в любой момент. Мы вас не задерживали». «Правда?» Джером встал. Подергал ручку и был явно удивлен, когда дверь отворилась. Не оглядываясь, он вышел из допросной. — Как думаешь, Фрэнк правда такой сказал? — спросил Бернард. — Невероятно, — нахмурившись, ответила Ханна. — Это объясняет синий форт, который видела сестра. — Кто мог за ним следить? Они помолчали. — Может, Чад Граймс? — предположила Ханна. — Нет, погоди. «Может, Граймс хотел узнать, где он живет?» Нахмурившись, Бернард покачал головой, а потом щелкнул пальцами. «Тарп!» «Муж Дженни Тарп?» «Да». Он заявил, что случайно встретил Фрэнка в ресторане. Но насколько это вероятно? А еще он говорил, что нанял частного детектива. «Думаешь, именно частный детектив сообщил Тарпу, что Фрэнк в этом ресторане?» «Поговорим с Тарпом», — предложила Ханна.